Островитянин с обрывистого каменистого склона посыпался гравий и покатился вниз, шурша и подскакивая между деревьями. Джим посмотрел вверх и увидел странное существо, стремительно прыгнувшее за ствол сосны. Даже Сильвер в тот момент показался мальчику не таким страшным, как неведомое лесное чудовище. Джим повернулся и, поминутно оглядываясь, помчался к берегу. Однако существо, сделав большой крюк, обогнало его и оказалось впереди. Оно двигалось, как человек, на двух ногах, низко пригибаясь к земле, не приближаясь к мальчику, но и не отставая от него. У Джима в сознании возник образ людоеда. Перепуганный мальчик собрался уже позвать на помощь, Однако мысль о том, что перед ним находится человек, хотя бы и дикий, остановила его. У Джима при себе был пистолет, выданный Сквайром Треллони. Сжимая в кармане оружие, мальчик решительно двинулся навстречу своему преследователю. "Кто вы такой?" Бенган ответил островитянин. Голос у него был хриплый, как скрип заржавленного замка. Я три года не разговаривал с человеком. Три года? Вы потерпели крушение? Нет, дружок. Меня бросили товарищи. Нет ли у тебя с собой кусочка сыру? Нет. Жаль. Я каждую ночь вижу во сне сыр на ломтике хлеба. Просыпаюсь, а сыра нет. Если мне удастся вернуться на корабль, я подарю вам целую голову сыра. <звы> Услышав слова мальчика, Островитянин лукаво покосился на него. «Если тебе удастся вернуться на корабль, кто-то может тебе помешать?» «Уж точно не вы!» — решительно заявил Джим. «Я и не собирался!» «Как тебя зовут, дружок?» «Джим!» «Эх, Джим, никогда не становись пиратом! Живи честно!» А если тебе когда-нибудь захочется свернуть на скользкую дорогу, вспомни Бена Гана и никогда не делай так, как я. Все от того, что я с молоду полюбил играть в орлянку, мать говорила, что я плохо кончу, и ее предсказание сбылось. Я много размышлял здесь в одиночестве и раскаялся. Теперь уж меня не соблазнишь выпивкой. Я дал себе слово исправиться». «И теперь уж не собьюсь! Вот увидишь! А главное, Джим!» Островитянин оглянулся и понизил голос до шепота. «Ведь я здесь разбогател!» Джим подумал, что несчастный сошел с ума от одиночества, но ни словом не намекнул Бену Ганну о своей догадке. «Скажи мне правду, дружок! Это случайно не корабль Флинта стоит там в бухте?» Джим понял, что Бен Ган боится старого пирата. И мальчика осенила счастливая мысль. Островитянин мог стать его союзником в борьбе против Сильвера и его шайки. Нет, это не корабль Флинта. Флинт умер. На корабле есть много старых товарищей Флинта. И для нашего капитана это большое несчастье. Нет ли у вас на корабле одноногого моряка? Сильвера? «Да, его звали Сильвером!» хм, «Это наш повар! Он-то и всей шайкой!» Джим присел на скалу и рассказал Бенну Ганну о путешествии Испаньолы и о трудном положении, в котором оказались хозяин судна и капитан. Островитянин слушал с глубоким вниманием. «Ты славный малый Джим!» – сказал он, когда мальчик замолчал. «Вам не позавидуешь! Положение у вас неприятное!» Положитесь на Бена Гана, и я выручу вас, вот увидишь. Скажи, как отнесется Сквайр к человеку, который поможет ему выпутаться из беды? Сквайр Трелани – самый щедрый человек на свете. К нему можно обратиться за покровительством, он не откажет. Видишь ли, я не собираюсь спросить у него лакейскую ливрею или место привратника. Я хочу знать. «Согласится он отдать мне хотя бы тысячу фунтов из тех денег, которые и без того мои!» «Уверен, что отдаст», — ответил Джим, не совсем понимая, к чему клонит Бен. «Все матросы должны были получить свою долю сокровищ». «А он отвезет меня домой, в Англию? Я опытный матрос!» «Конечно! Если мы избавимся от Сильвера и его разбойников, «Любая помощь на корабле будет нужна!» «Знаешь, Джим...» — заговорил Бен Ганн, помолчав с минуту. «Я был на корабле Флинта, когда он зарыл здесь сокровище С ним поехали еще шесть моряков. Здоровенные, сильные мужчины. Они пробыли на острове с неделю. Вернулся один Флинт. Остальных он убил. Билли Бонс был тогда у Флинта штурманом, «А долговязый Джон квартирмейстером!» «Они спросили у него, где сокровища!» «Ступайте и поищите!» — ответил Флинт. «Клянусь громом, корабль не станет вас ждать!» «Они никуда не пошли!» «Узнали только, что Флинт нанес на карту места, где закопал деньги!» «Карту эту при мне им не удалось добыть!» Три года назад я плыл на другом корабле мимо этого острова. Предложил сойти на берег и поискать клады. Капитан рассердился, но матросы были заодно со мной, и мы пристали к берегу. Двенадцать дней мы искали сокровища и ничего не нашли. С каждым днем товарищи ругали меня все сильнее. Наконец они отплыли на корабль, а мне оставили мушкет, заступ и лом. И с собой не взяли. «За три года я все-таки сумел без всякой карты разыскать то, что зарыл здесь Флинт!» «Вот это здорово! Сквайр с доктором Ливси вас щедро наградят, я уверен! Только я не знаю, как нам с вами попасть на корабль и сообщить обо всем мистеру Треллоне!» «У меня есть лодка, которую я смастерил собственными руками!» «Похвастался Бен Ган. «Она спрятана под белой скалой! Заберем ее, когда стемнеет!» Разговор Бена Ганна с Джимом Хокинсом прервал пушечный выстрел с испаньолы. Гулкое эхо разнесло звук по всему острову. До захода солнца оставалось еще часа два, и Джим понял, что это не сигнал к возвращению. На корабле идет бой! Скорее, Бен! Забыв свои недавние страхи, Джим кинулся бежать к стоянке корабля. Рядом легко и проворно бежал одичавший матрос Флинта. После пушечного выстрела наступила тишина, а потом откуда-то из леса раздался ружейный залп. Запыхавшиеся Джим и Бен остановились и подняли головы. Впереди, над островом, развивался британский флаг.